Глава 40. Нокс рассматривал волнение в механическом, как очередную аварийную ситуацию, с которой надо было справиться. Как в тот раз, когда стена в подвале дала течь, или когда буровая наткнулась на карман метаном и пришлось эвакуировать 8 этажей, пока камеры обработки воздуха не сделали возвращение безопасным. Чтобы предотвратить худшее, ему следовало добиться порядка. Разделить обязанности. Разбить огромную задачу на кусочки и проследить, чтобы они попали в правильные руки. Только на этот раз Нокс и его люди займутся не ремонтом чего-то. Были кое-какие вещи, которые добропорядочные работники механического отдела намеревались сломать. «Снабжение – ключ ко всему», – заявил он бригадирам, показывая на большую схему, висящую на стене. Он провел указкой вверх по лестнице на 30 этажей до главного производственного этажа отдела снабжения. «Наше самое большое преимущество в том, что IT не будет знать, что мы идем». Он повернулся к начальникам смен. «Ширли, Марк, Кортни, вы отправитесь со мной. Мы возьмем припасы и прихватим с собой учеников». «Уокер, можешь послать сообщение в снабжение. Предупреди о нашем приходе, но будь осторожен. Помни, что у IT есть уши». Скажи, что мы придем доставить то, что ты отремонтировал. Нокс повернулся к Дженкинсу, который 6 лет был его учеником, пока не отрастил собственную бороду и не перешел в третью смену. Все предполагали, что со временем он заменит Нокса. «Дженкс, я хочу, чтобы ты взял механический в свои руки. Выходные на время отменяются. Поддерживай все в рабочем состоянии, но будь готов к худшему. Сделайте как можно большие запасы провизии. И воды».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 но Дженкинс лишь кивнул, мол, все это разумно и выполнимо. Нокс повернулся к бригадирам. «Что смотрите? Вы же знали, к чему все идет, так ведь?» «Но какова общая картина?» – спросила Кортни, разглядывая схему их подземного дома. «Взять штурмом, айти? И что дальше? Захватить власть и управлять бункером?» «Мы уже управляем бункером!» – прорычал Нокс и шлепнул ладонью по схеме в районе тридцатых этажей. Просто раньше мы делали это в темноте, примерно как эти этажи темны для нас. Но теперь я намерен осветить их крысиную нору и выгнать их наружу, посмотреть, что еще они от нас прячут. Ты ведь понимаешь, что они делали?» – спросил Марку Кортни. «Они отправляли людей на смерть. Осознанно. Не потому, что такое должно случиться, а потому, что они хотели, чтобы такое случилось». Кортни прикусила губу и промолчала, уставившись на схему. «Нам пора выступать», сказал Нокс. «Уокер, отправляй сообщение. Пойдемте за вещами. И придумайте какую-нибудь приятную тему для разговора, пока будем идти. Нечего трепаться о наших планах там, где любой носильщик сможет обо всем услышать, а затем продать нас за пару читов». Все кивнули. Нокс хлопнул Дженкинса по спине и наклонил голову. «Я пришлю весточку, когда нам понадобятся все. Оставь тут минимум людей для обслуживания техники и отправь ко мне остальных». «Главное, все сделать вовремя, хорошо?» «Я в курсе», — ответил Дженкинс. В его тоне не было высокомерия, он лишь успокаивал наставника. «Хорошо, тогда за дело». Они поднялись на 10 этажей почти без жалоб, однако Нокс стал ощущать жжение в пятках из-за тяжелой ноши. Он нес на широких плечах холщовый мешок, набитый спецовками для сварщиков и в довесок связку шлемов.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 И им становилось все труднее отмалчиваться, по мере того, как известие о поразительном исчезновении Джульетты распространялось по всему бункеру. Почти на каждой лестничной площадке группы людей, зачастую молодежи, обсуждали, что бы это могло означать. Запретные темы теперь озвучивались шепотом. Нокс не обращал внимания на боль в спине и упрямо топал наверх. Каждый шаг приближал его к отделу снабжения, и ощущение, что прийти туда надо как можно скорее, усиливалось. Когда механики миновали 130-е этажи, отовсюду уже доносился ропот. Они приближались к верхней половине глубины, где работники делали покупки, питались, сталкиваясь с теми, с кем предпочли бы не встречаться. Помощник шерифа Хэнк стоял на лестничной площадке 128-го, пытаясь разделить две спорящих толпы. Нокс протиснулся мимо, надеясь, что Хэнкс не повернется, не увидит их тяжело нагруженную группу и не спросит, что они делают так далеко от дома. Поднимаясь мимо спорщиков, Нокс обернулся и убедился, что ученики тоже проскользнули мимо, держась возле внутренних перил. Когда площадка скрылась за поворотом, Хэнк все еще призывал какую-то женщину успокоиться. Они миновали ферму на 126-м, и Нокс решил, что это ключевой объект. До 30-х, где располагался Айти, было еще очень далеко, но если им придется отступить, то нужно будет держать оборону на уровне снабжения, с их производственными возможностями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 Пожилая женщина и руководитель отдела снабжения скрестила руки на груди желтого комбинезона. В ее позе читалась откровенная недоброжелательность. «Привет, повелительница!» Нокс попробовал успокоить ее широкой улыбкой. «Не подлизывайся!» – огрызнулась Маклейн. «Что за фигню вы задумали?» Нокс взглянул наверх и вниз по лестнице, поправил тяжелую ношу на плечах. «Ну, не возражаешь, если мы зайдем и поговорим об этом?» «Мне здесь проблемы не нужны», – заявила она, сверкнув глазами из-под нахмуренных бровей. «Давай зайдем. Мы всю дорогу шли без остановок. Но если ты хочешь, чтобы мы здесь рухнули...» Похоже, Маклейн задумалась над его словами. Скрещенные руки опустились. Она повернулась к трем своим работникам, которые выстроились внушительной стеной позади нее, и кивнула. Пока они открывали блестящие двери отдела снабжения, Маклейн схватила ногса за локоть. «Не расслабляйся»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 Оба отдела всегда тесно сотрудничали. Они совместно разрабатывали небольшую шахту под нижними этажами механического, снабжавшую рудой весь бункер. Но теперь, когда Маклейн встала рядом со своими парнями, преградившими вход, она одарила Нокса презрительным взглядом. Такого он не видел с тех пор, как умерла его мать. «Что означает вся эта чертовщина?» – прошипела она. То, каким тоном она обращалась к нему, да еще перед его людьми, застало Нокса врасплох. Он полагал, что они с Маклейн равны, но теперь его словно укусила одна из собак, что жили у снабженцев. Его заставили ощутить себя маленьким и бесполезным. Взгляд Маклейн прошелся по усталым механикам и их ученикам, затем вновь обратился на Нокса. Прежде чем рассуждать, как мы разберемся с проблемой, я хочу услышать, как ты поступил со своими работниками. И неважно, кто несет за это ответственность. Ее глаза сверлили его насквозь.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 Огрызнулась Маклейн высоким и пронзительным голосом. «И теперь вы приперлись наверх, чтобы нарушить их еще больше? На моих этажах?» «Мы пришли разбивать головы!» Заявила Ширли. «Хватит!» — приказал им Нокс. Он видел гнев в глазах Маклейн, но видел и нечто иное. Стоящие позади нее кивали и приподнимали брови. В комнату вошел носильщик с пустыми мешками в обеих руках и недоуменно огляделся, почувствовав напряженное молчание.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 Но теперь одна из нас пересекла эти холмы. Она увидела новые горизонты. Нам давали прокладки и уплотнения, и говорили, что они годятся. А на самом деле... Он посмотрел на людей за прилавком. Кажется, Маклей немного смягчилась. Они были сделаны так, чтобы портиться. Вот что происходило на самом деле. Фальшивки. И кто знает, какое вранье еще обнаружится. А что, если бы мы возвращали всех чистильщиков? А если бы мы сами чистили и дезинфицировали?